Сцена пятая Комната в замке Входят королева и городцо. Королева Я не приму ее, Городцо, Она шумит И в самом деле, видно, помешалась Ее так жалко Королева Что такое с ней? Горацо Все тужит об отце, подозревает во всем обман, Сжимает кулаки, бьет в грудь себя И плачет, и бормочет бессмыслицу. В ее речах сумбур, но кто услышит, Для того находка из этих фраз, ужимок и кивков, Выуживает каждый, что захочет, И думает, нет дыма без огня, И здесь следы какой-то страшной тайны. Королева, я лучше свижусь с ней В умах врагов, легко родить ей Будет подозрение, пускай войдет. Гарацио уходит. Больной душе и совести усталый, Во всем беды мерещится начало. Так именно у тайками вина Разоблачать себя осуждено. Возвращается Горацио с Офелией. Офелия. Где Дания, краса и королева? Королева. Что вам, Офелия? Офелия поет. А почем я отличу вашего дружка, Шлык паломника на нем, Странника клюка? Королева. Голубушка, что значит эта песня? Офелия, да ну вас, вот я дальше вам спою, поет. Помер леди, помер он, помер только слег, В головах зеленый дрог, камушек у ног. Королева, послушайте, Офелия, Офелия, да ну вас, входит король, Королева, вот горе-то, взгляните на нее. Офелия, белый саван белых роз, деревца в цвету, и лицо поднять от слез мне не в моготу. Король, как вам живется, милочка моя? Офелия, хорошо награди вас Бог. Говорят, сова была раньше дочкой пекаря. Вот и знай после этого, что нас ожидает. Благослови Бог вашу трапезу. Король в сторону. Воображаемый разговор с отцом. Офелия, об этом не надо распространяться. Но если бы вас спросили, что это значит, скажите, поет. С рассвета в Валентинов день я проберусь к дверям и у окна согласье дам быть Валентиной вам. Он встал, оделся, отпер дверь, и из его хором вернулась девушка в свой дом, не девушкой потом. Король Офелия родная, Офелия. Вот Не побожась, сейчас кончу. Король. Давно это с ней. Офелия. Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой. Но не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю. Надо известить брата. Спасибо за доброе участие. Поворачивай, моя карет. Покойной ночи, леди. Покойной ночи, дорогие леди, Покойной ночи, покойной ночи. Уходят.